Глава 32. Бетти. Я начала следить за твоими передвижениями, Поппи. Понимаю, это звучит ужасно, но мне пришлось. Я не могла позволить тебе поставить под угрозу ваш брак, как когда-то поставила свой. Уже слишком поздно, шептала Джейн у меня в голове. Порой мне казалось, будто я чувствую запах ее дорогих цветочных духов. Словно она действительно рядом со мной. Когда ты сообщила, что остановишься в отеле неподалеку от дома твоего отца, у меня возникло странное чувство, что ты собираешься там с кем-то встретиться. Ты написала мне номер телефона отеля, помнишь? Но ты пропустила одну цифру и не сказала его название. Твой мобильный был выключен. Я подумала, не нарочно ли ты все это сделала? Я поступила бы так же, если бы у нас имелись такие технологии в те времена. Потом я вспомнила, как ты сказала, что Салли порекомендовала тебе место, где остановиться, и позвонила ей, чтобы выяснить подробности. Мне захотелось поговорить с тобой. Рассказать, что нового у девочек, напомнить на всякий случай, что дома тебя ждет семья. Я не советовала ей никакого отеля, сообщила мне Салли. У меня ёкнуло сердце. Значит, ты солгала. Извините, произнесла я. Вероятно, это сделал кто-то другой, это не особенно важно. Я просто хотела убедиться, что Поппи благополучно добралась, но она не берет мобильный. Пожалуйста, не говорите ей, что я звонила, ладно? Не хочу, чтобы она подумала, что я нервничаю по пустякам. Не волнуйтесь, ответила Салли. Моя мама такая же, хотя ей почти девяносто». Это естественно беспокоиться. Но я уверена, что с Поппи все в порядке. На следующее утро, когда ты вернулась из Уортинга, мои худшие опасения подтвердились. На сей раз ты переспала с ним. Мне достаточно было лишь взгляда на твое лицо. Теперь на нем было написано не волнение, которое я видела раньше, а чувство вины, чистой и абсолютной вины. Ты уже жалела о том, что сделала. Или же мне показалось? Вдруг я просто проецировала на тебя собственные эмоции. Такое случается. Это мы тоже рассматривали на одном из моих занятий по психологии. Возможно, я слишком подозрительна из-за своего прошлого опыта, сказала я себе. Поэтому сделала кое-что плохое. Однажды вечером, пока ты находилась в ванной, я покопалась в твоём телефоне. Сначала я не нашла там ничего особенного. А потом вспомнила лекцию на курсах по информационным технологиям, на которой нас учили, как прятать сообщения, а затем снова открывать их. И тогда они нашлись. Ужасные послания от этого человека по имени Мэтью. Но хуже всего была фотография, где вы вдвоём лежите в постели. Я могла лишь предполагать, что ты сохранила их на случай, если они понадобятся тебе как доказательство его поведения. Но как предупреждал нас преподаватель, хранить такое это огромный риск с точки зрения конфиденциальности. Если бы мой стюарт увидел фотографию, это разбило бы ему сердце. Возможно, он даже подал бы на развод. А потом пропала Коко. Я сразу позвонила тебе, если помнишь. Она объяснила, как выглядел тот человек. Спросила ты: Ты тихо ахнула, когда я передала тебе его описание со слов Дейзи. Я нутром почуяла, что это тот самый Мэтью. Я должна была тебе помочь. Я была обязана сохранить нашу семью. Вот только не знала, как это сделать.